Песня четвертая. Поэт вслед за Вергилием спускается в первый круг Ада, где в особый светлый о б и т е л и находят призраки знаменитых людей древности, которые приветствуют их и продолжают с ними путь. Ряд других знаменитых мужей. Вергилий ведет поэта дальше в царство мрака. Раскатом грома был я пробужден и от его ударов содрогнулся. развеялся тяжелый смутный сон, раскрыв глаза, кругом я оглянулся, желая знать, где я, куда попал, и надзяявший бездну нагнулся, из бездны гул стена не долетал, до нашего внимательного слуха внизу под нами вечный стон стоял, то грозен был, то замирал он глухо, была темна той бездны глубина. И если вопль мог долетать до уха, то глаз не мог увидеть безныдна, д хоть напрягал усиленное зрение. Пусть эта пропасть вечная мрачна, сказал поэт и побледнел в мгновенье. Мы в этот мрачный мир теперь сойдем. За мною смело следуй без смущения. В лице переменился он о том. Заметил я, уж если ты бледнеешь, в моих сомнениях с т а в ш и м мне щитом, могу л ь быть смел, когда ты сам робеешь? Он отвечал: в лице, в моих глазах всех чувств моих читать ты не умеешь. Я чувствую теперь не жалкий страх, но ощущаю только сострадание к судьбе теней, томящихся в п о т ь м а х Под безысходной карой наказанья. Иди за мной. Наш путь еще далек. Нам медленность не принесет познания. И за собой поэт меня увлек, как ради п е р в о й бездны непроглядный. Хоть вопль теней к нам долетать не мог, но самый воздух пропасти той смрадной казалось словно вздохами стонал. То было. Царство скорби безотрадной, о т ч а я н и е без боли, где блуждал сон призраков мужчины, жены, дети. Тогда путеводитель мне сказал, что же меня не спросишь ты, кто эти несчастные. Ты должен все узнать, чем были эти призраки на свете. пока вперед мы не пошли опять, так знай, им неизвестно преступление, но недоступно небо благодать, лишь потому, что таинством крещения своих грехов омыть им не пришлось. Они бродили в вечном заблуждении в те дни, когда в мир не сходил Христос, их вера до небес не воспарила. Я сам в незнании их когда-то рос, неведение одно нас погубило, и за него мы все осуждены на вечное желанье за могилой надежды, милый сын мой, лишены. От этих слов тоска мне сердце жала, страдать все эти призраки должны, хоть их чело величием б л и с т а л о Что скажет им, что в будущем их ждет? И я хотел, во что бы то ни стало, проникнуть тайну неба и вперед узнать предел их горького страдания. И так сказал: меня желание жжет. Поэт, скажи мне, в царстве наказания ужель никто до ныне не умел спасенье заслужить и оправдание за подвиги? И славу прежних дел, ужель никто спасти их не решался? И отвечал учитель: мой удел еще мне нов был здесь, когда спускался сюда во мрак Спаситель мира сам и лаврами победы увенчался. Спасен был им наш праотец Адам, иной и Моисей законодатель и царь Давид. И старый Авраам, Рахиль и многих спас тогда Создатель, и в горни е с е л е н и е перенес, прощая их Божественный каратель. До той поры, до мира вечных слез, ни разу не к о с н у л о с ь искупление. Мы дальше шли, и скоро нам пришлось переходить п р о с т р а н с т в о приведение. Как лес густой являлись впереди неуловимы точно сновиденья, оставивший вход в бездну на зади, мерцавший свет в тьме я вдруг заметил и сердце шевельнулось в груди. Я угадал, что в сумраке был светел душ избранных особый уголок. Учитель мой, я жду, чтоб ты ответил и назвал тех. Кому всесильный Рок дал светлую особую обитель и в безнутьмы д с другими не увлек, их слава, отвечал путеводитель, их пережив живет до поздних дней, и им за то небесный вседержитель отличие дал в обители теней. И в тот же миг услышали мы слово: привет певцу. Привет его друзей! В мир призраков он возвратился снова. Тут голос стих. Четыре тени шли навстречу к нам. Страдание немово, и л ь светлый чистой радости земли, и л ь з а т а ё н н ы й на сердце печали в их лицах прочитать мы не могли. Тогда слова поэта прозвучали: "Смотри с мечом". Вот выступил вперед певец Амир, царем его считали поэзи. Гораций с ним идет, а вот л у к а н с о в и д и е м Привета такого же привета, как и тот, что я сейчас услышал от поэта, они достойны все. И я вошел в собрание певцов великх и света в ту школу. Где над всеми, как орел, вознесся царь высоких песнопений, кружок теней со мною речь завёл. Приветствую мой восходящий гений. Вергилий тут не мог улыбки скрыть. Затем вслед за приветствием видений певцами был я приглашён вступить в их тесный круг и был шестым меж ими. Мы стали меж с о б о ю г о в о р и т ь в согласии, как братья. Вместе с ними я шел туда, где бледный свет мерцал, и с путниками сердцу дорогими величественный замок увидал, кругом семью стенами обнесенный поток реки тот замок обвивал. И через поток певцами окруженный я перешел, как через сушу. Вдруг через семь ворот вступил я пораженный на длинный двор, где ц в ё л зеленый луг. На том лугу иные тени были. На лицах их спокойствие без мук, и словно думы строгие застыли, величием запечатленных вид. Они почти совсем не говорили, но мне казалось, голос их звучит как музыка. С холма смотреть мы стали кругом себя. С холма был нам открыт весь светлый луг, где призраки блуждали. На множество прославленных теней мне спутники в то время указали среди поляны. Видел я на ней Электру вместе с многими тенями. Вот Гектор всем известный. Вот Эней. Вот Цезарь с ястребиными очами, с к а м и л л ю п е н т е с и л е е ю вот, вот царь Латин, Славини пред нами, вот Брут, а вот л у к р е ц и я идет, вот призрак одинокий Саладина, тень Марции и Юлии встает с Карнелей, вот новая картина, в круг мудреца философы сидят. Ему д е в я с ь и славиво е д и н о Сидел Платон, с ним рядом и Сократ. Вот тени Диогена, Демокрита. Вот призраки знакомые стоят: Фалеса, Эмпедокла, Гераклита. Вот и Зенон, и он д и о с к о р и т в котором з н а н и е много было скрыто. А н а к с а г о р и геометр Эвклид. Вот призрак Цицерона и Арфея, Тит Ливия, с и н е к и Вот скользит тень и пократа стенью Птолемея. Вот Галиен, мудрец а в е р а с Не в силах передать теперь в п о л н е всех п р е д о мной являвшихся чудес и слов не нахожу для выражения. Передо мной круг спутников исчез. Из светлого приюта в том г н о в е н ь е мой проводник со мной спускаться стал зловещий мрачный мир грехопадения, где даже воздух сам й трепетал, куда сквозь мрак, который там гнездился, луч света никогда не западал. И в этот мир с поэтом я спустился.